41. Элиза «Мне все легче даются физические усилия, хотя до тела похожая информация пока не дошла. В конце очередного танцевального занятия валяюсь на полу, распластавшись, как морская звезда. Эдуард весь этот час, он вёл себя идеально, весело наскакивает на меня. Нора тоже старается взбодрить. «Ну уже, бабуля, вставай!» «Осторожненько, помни о своём остеопорозе». Она потрясающе заботлива. Остальные танцоры уже вышли из зала, и Марьям терпеливо ждет, когда я соберу себя в кучку и поднимусь на ноги. «Приглашаю на ужин». Я издаю стон. «Бросьте меня, дайте спокойно умереть, не хочу вас задерживать». «Ладно, тогда пока». Она направляется к двери, и Нора идет следом. Жаль, вчера я приготовила восхитительное ризотто, в разогретом виде оно еще вкуснее. Желудок берет верх над усталыми членами, и я присоединяюсь. Квартира у Мариам уютная, хорошо обставленная, со вкусом декорированная, а вот ее кулинарные таланты и более чем сомнительны. Нора шепелявит с полным ртом. Черт, твое коронное блюдо можно использовать вместо гипса для зубных слепков! Мариам поджимает губы. «По-моему, очень вкусно. Как тебе, Элиза?» Медленно съедая вторую ложку, качаю головой. «Ты слишком строга, Нора». «Для мастики вполне прилично». От смеха Нора плюётся вином. Мариам с видом оскорбленного величия берет блюдо и уходит на кухню, пытаясь держать смех. Эдуард бежит за ней, виляя хвостом. Ужин продолжается. Мы смеемся, делимся секретами, и ко мне возвращаются застоявшиеся чувства. Я успела забыть, как люблю такие посиделки. Ближе узнавать других, открываться им, находить общие интересы, обмениваться воспоминаниями, решать, чем поделиться и о чем пока умолчать, расширять свой горизонт». Мариам громко говорит, громко смеется, живет на полную катушку. Она выросла в слишком узких для себя рамках и, как только смогла, вырвалась из них. «Я никогда не любила принуждения». с самого появления на свет, родилась на два месяца раньше срока. Я была непослушной маленькой девочкой, никакие наказания не могли заставить меня соблюдать правила. Я не понимала, почему человек не может делать, что хочет. Чувствовала себя не такой, как другие. Мое тело постарело, душа осталась молодой. Я все тот же ребенок, который следовал только своим желаниям. Не хочу идти в гости, не иду. Зато я мгновенно начинаю осуществлять свои планы, если увлекаюсь каким-нибудь делом. Танцами, игрой на гитаре, волонтёрством в детской больнице или в центре помощи женщинам, жертвам домашнего насилия. Сейчас я счастлива, потому что готовлюсь к пешему путешествию по Индии с рюкзаком за спиной. Ты сильная женщина. Констатирую я и доливаю всем вина. Мариам снова фыркает от смеха. Вы не слабее, меня тоже одолевают тревоги. но я решила победить их. Жизнь обнаруживается за пределами страхов, ведь они всего лишь предупреждения. Их продуцирует наш мозг. Этот груз слишком тяжел, практически неподъемен. Я вдруг понимаю, что пялюсь на Мариам, как безумная поклонница. Хотела бы я быть такой же свободной, идти, куда влекут меня желания игнорировать раздражающие предписания и распоряжения. Я мечтаю о путешествиях, но одна не решусь никуда поехать. Ты сама себя тормозишь. Счастливой ты должна сделать только себя. Остальные пусть справляются сами. Я совсем другая, признается Нора. Сначала действую, потом думаю, так что во многом приходится жалеть. Зато у меня на бедре вытатуировано лицо английской королевы. Мы закисаем от смеха, решив, что она шутит. Нора вскакивает, расстегивает джинсы и предъявляет доказательства. «Ух ты!» — восклицаю я. «Твоей монархине как будто врезали по морде Биг Беном», комментирует Мариам. Я хохочу и добавляю. Голова устроила тело Брекзит. «Вы еще другого в бедра не видели», — хвастается Нора. Мы умоляем открыть нам и эту тайну, но подруга решает продлить интригу и не уронить чувство собственного достоинства. Вечеринка заканчивается поздно, и мне жаль расставаться с девочками. Сегодня вечером я не думала ни о Тома, ни о Шарлин. Сегодня вечером впервые за долгое время я не была мамой.